Глава 20. Этот поганец переходит все границы допустимого и разумного. Не пора ли поставить его на место? Мысли вихрем проносились в моей голове, но плана не было никакого. Одна лишь злость переплескивалась через край. «Мне кажется, или за соседним столиком расположились наши студенты», — с улыбкой уточнил Савелий. «Вам не кажется», — буркнула я, и получилось это злобно. Сразу же стало стыдно. Вы сердитесь? Отчего же? Удивленно взлетели брови Савелия. Вряд ли подобное соседство способно испортить нам вечер, Марина. Протянул он ладонь и накрыл ею мою руку, которой я комкала салфетку, сама этого не замечая. Да этот Гессер в сердцах отозвалась, но сразу же осеклась. Который из них Гессер оглянулся через плечо Савелий? Тот, что брюнет, сразу же угадал. Мне даже смешно стало. Как будто Гессер может быть только таким, жгучим брюнетом с непроницаемыми карими глазами. Во всяком случае, именно такой взгляд я и поймала на себе. Но смотреть на него точно не собиралась, как и позволять ему испортить мне вечер. А ведь именно этого он и добивается, как за этим и притащился сюда, да еще и в компании девиц. На вопрос Савелия я лишь кивнула. Больше всего мне сейчас хотелось сделать соседский столик невидимым и вне зоны досягаемости любых звуков оттуда. Особенно голоса Гессера и той блондинки, что прилипла к нему своим пышным бюстом. Блин, ну о чем я думаю? Какое мне дело до ее бюста? Красивый, наглый, богатый, типичный представитель золотой молодежи, рассуждал между тем Савелий. Мне же вдруг захотелось попросить его заткнуться. Ничего нового про таких, как этот гессер, он мне точно не скажет. А вот тему для разговора выбрал явно неподходящую случаю. «Знаете, Мариночка, лучшее наказание для таких, как этот гессер — полный игнор», — неожиданно удивил меня Савелий. «Предлагаю сделать вид, что их тут нет», — лучезарно улыбнулся он, и я сразу же с ним согласилась. «А ведь и правда, этот гессер мне никто, и звать его никак». Да и совсем не обязательно, что он намеренно выбрал этот ресторан. Случаются еще и не такие совпадения. «Вы правы», — подарила я Савелью ответную улыбку. «А раз так, то предлагаю перейти на «ты». Мы сейчас не в университете и не обязаны подавать пример нашим студентам». И я с этим соглашусь, рассмеялась я и очень не кстати, поймала на себе сердитый взгляд карих глаз. Но Гессера тут не было сейчас, во всяком случае для меня. Демонстративно отвернувшись, я вдруг подумала, «А в университете Савелий будет делать вид, что мы с ним просто сослуживцы?» «Стоп! А кто мы с ним?» «Конечно, сослуживцы, коллеги. И этот ужин не обязывает ни его, ни меня ровным счетом ни к чему. Марина, предлагаю выпить за нас, за наше знакомство», — поднял Савелий свой пузатый бокал, на дне которого плескалась лужица красного вина. Вот уж не ожидал, что на новом месте работы встречу такой экзотический цветок. Взрыв смеха с соседнего столика диссонансом коснулся слуха. На миг мне показалось, что смеются над нами, вернее, над пафосным тостом Савелия. У меня же едва получилось сдержать гримасу отвращения, и я даже сама не понимала, против кого или чего оно было направлено. Неожиданно идея похода в этот ресторан мне показалась глупой а само свидание с Савелием преждевременным. Ведь, по сути, я ничего о нем не знаю, а вижу сейчас перед собой лишь красивое мужское лицо. Ну да, очень привлекательное, и принадлежит оно образованному человеку, каких я привыкла уважать. Но это еще не делает Савелия хорошим, как ни крути. «За нас!» — сделанной это отозвалась я и звонко чокнулась своим бокалом с его. Кожей почувствовала на себе взгляд Гессера, но даже бровью не повела. «Пусть видит, что не в силах испортить мне вечер. Если кто-то его и испортит сегодня, то я сама, думая не о том, о чем положено думать на первом свидании». Подошла официантка с полным подносом и быстро сервировала столик. К вину Савелий заказал сырное ассорти из твердых видов сыров и мясную тарелку с ломтиками вяленого окорока, сырокопченых колбасок и ветчины. И он настоял на греческом салате. «Потому что в нем есть сыр и маслины. К красному сухому вину все это очень подходит», — пояснил свой выбор Савелий, «хоть я и ничего против сыра не имела. Его я люблю весь, даже с плесенью». «Горячее будет готово через полчасика», — сообщила официантка, заслужив чинный кивок от Савелия. Горячее блюдо он тоже выбирал сам с видом настоящего знатока ресторанной кухни. Учитывая, что я в этом разбиралась чуть лучше, чем никак, то и это я ему позволила. «Марина, а ты любишь танцевать?» — с улыбкой поинтересовался Савелий. «Вообще люблю», — аккуратно отозвалась я. На что это он намекает, невольно напряглась. «Уж не собирается ли? Могу я в таком случае пригласить тебя на танец?» «Что? Здесь?» — огляделась я. Небольшое место для танцев тут, конечно, имелось, но пока еще оно пустовало, хоть на импровизационную сцену уже и вышла певица. Возможно, чуть позже народ подтянется танцевать, но пока еще все были явно не в той кондиции. «Не думаю. Тебя смущает, что нас танцующими увидят наши студенты?» «Что?» «Нет, конечно», — тряхнула я волосами. «Еще как смущали!» «Вернее, смущал!» Гессер, взгляд которого продолжал сжечь меня. Но ни за что я в этом не признаюсь. Никому. «Тогда прошу», — протянул мне Савелий через стол руку. Деваться мне было некуда, он буквально припер меня к стенке. Чувствуя, как совершаю сейчас ошибку, я вложила в его руку свою.